«Во-первых, танцуют не под все песни, под некоторые и умирают», — патетически начал Шумирин, «А закончил с обидой, и дискотеку, между прочим, для вас райком комсомола выбил». «А зачем ее выбивать?» — зло удивился парень. «Если есть спрос, нужно строить, пока очередей не будет, как делают на Западе. Это ж прибыль. А то, подумаешь, подвиг райком совершил, дискотеку открыл. И вообще, комсомол себя изжил». «Вот так, да?» — переспросил первый секретарь. «А это почему же?» «Конечно, изжил легкомысленно», — подхватила Аня. «Представляете, все кому от 14 до 28 в комсомоле, и мы с Андреем, наверное, и вы с Таней, и восьмиклассники, которые перед входом толкутся?» «А чем тебе это не нравится?» «А тем, что молодежь нужно по интересам объединять, а не сгонять в одну организацию». «А ты в какой организации хотела бы состоять?» – заговорила Таня. «Я, ну, например, Союз музыки и танца СМТ», – полусерьезно заявила Аня. «А потом тихо спросила Таня. Что потом?» Потом, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, начнешь работать и будет не до СМТ, тогда перейдешь в СМЖ, союз матерей и жен, да? А если, не дай бог, разведешься или совсем замуж не выйдешь, тогда куда? В какой-нибудь СОЖ, союз одиноких женщин? Я же, к примеру, сказала, обиделась девушка. Я, к примеру. «А все-таки мрачно мешался Андрей. Почему комсомол не спрашивает, как мы хотим жить, а вспоминает про нас, когда нужно взносы заплатить, собрание провести или субботник? Почему, например, у комсомола нет своих кинотеатров, где бы только для молодежи фильмы крутили? Почему?» «А почему ты говоришь о комсомоле, как о какой-то посторонней благотворительной организации?» «Профессионально возразил Шумилин». Ты сам и есть комсомол, от тебя самого и зависит, как жить. И потом, почему же ты все время про развлечения рассуждаешь? Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует. Деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут. Эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает, и на... А вы меня БАМом не пугайте, на Западе не хуже дороги строят, и молодежь этим не попрекают. Что ты все Запад-Запад? Запад не потерял 20 миллионов на войне. На Западе такой разрухи в глаза не видели. «Давайте-давайте, теперь про безработицу среди молодежи, но тогда и про пособие надо говорить». «А ты был на Западе-то?» «А вы были?» «Я-то был», — твердо ответил Николай Петрович, ездивший с молодежными делегациями в Испанию и ФРГ. «А вот ты с разных голосов нахватался». «У меня своя голова». «С чужими мыслями». «И послушай меня, Андрей, внимательно. Если человек заботится не только о том, как бы самому получше устроиться, но думает и о других людях, ему всегда живется непросто. То же самое и со страной». — Скажи откровенно, по-человечески тебе кто дороже, жалеющее варьё или честный, но небогатый человек? — Вы же знаете, что я отвечу. — Знаю. Значит, в целом ты сам себя я опроверг. А в частности, нужно своими глазами рассматривать и не слушать чужую трепотню. Вот так-то. Парень насупился и молча старался проткнуть гнущейся пластмассовой соломинкой вишенку на дне стакана. «Вы не учитель», — задумчиво произнесла Аня. «Вы тоже из райкома, а мы из педагогического сыстфака. Курс вам тоже сказать?» «Это мы сами выясним», — нахмурился Шумилин. «Татьяна Андреевна, запишите, завтра к институту подошлите решить решетчатую карету и пять мотоциклетов с пулеметами». Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал. «Ой, Татьяна Андреевна по-женски ловко сменила тему Аню. У вас же гвоздики совсем поумирали. Андрюша, попросил бармена вазу, букет жалко». «Мне он не даст». Шумилин сделал многообещающий жест и отправился к стойке. Купил бутылку шампанского и попросил в вазу. «Хрустальную или из чешского стекла можно?» — поиздевался бармен. «Бутылку разольете и воткнете. Вода в туалете». «Можно бы и повежливее». «Иди, иди, перестарок!» — громко крикнул в догонку выпускник магимо «Не получилось», — садясь, — объяснил Шумилин. «Ладно, давайте выпьем по бокалу, и нам уже пора. Тем более мы обещали недолго посидеть». Да что? раскраснелась Аня. Давайте еще поспорим, а? Хватит уж буркнул Андрей. А тем временем у стойки разворачивались драматические события. Угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Локтюков подошел к бармену и что-то сказал, кивнув в сторону первого секретаря. Лицо укротителя коктейлей окаменело, на нем отражалась борьба самолюбия и расчета. Но поскольку у сватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности, и он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд – Приблизился к столику с уважительным укором, глянул на начальство. Вазы, честное слово, нет, может, это подойдет. И поставил на середину стола сияющий никелированный кубок городской спартакиады, три дня назад похищенный неизвестными хулиганами. «Откуда это у вас?» – ошеломленно спросил Николай Петрович. Барменское самолюбие сделала последнюю попытку вырваться из захвата, но была окончательно прижато к ковру. «Какой-то парень вместо денег впарил, не поднимать же шум из-за полтинника». «Локтюков!» — закричал Шумилин на весь зал. Посчитав, что первого секретаря Бьют, глава оперотряда расшвыривая стулья, выскочил из вестибюля и замер, увидев знакомый серебряный сосуд, в который ничего не подозревавшая Аня уже поставила понурившиеся гвоздики.